Глава 8. Скоробей выехал из тоннеля прямо посреди австрийской военной базы. Как мы сюда попали? Да легко. С ветерком доехали, можно сказать. А вылезли прямо из под ангара, как черти из табакерки. Австрийцы, похоже, в штаны наложили от неожиданности. Боря, лихо вывернув руль, тут же направил машину в сторону ближайшего ангара, как будто собирался просто припарковаться у супермаркета. «Ну что, шеф, куда дальше?» — весело спросил он, не обращая внимания на удивленные, а затем и испуганные лица австрийских военных, которые как болванчики стояли в сторонке. «Дальше веселье, Боря», — ответил я, активируя свой дар. Земля вокруг задрожала, отзываясь на зов архитектора. Вокруг нас начали появляться трещины, которые паутины расползались во все стороны, превращая поверхность военной базы в подобие шахматной доски. Австрийские солдаты, все еще не до конца понимая, что происходит, начали переминаться с ноги на ногу, как будто им вдруг стало неудобно стоять. Некоторых это неудобство так напугало, что они даже бросились в рассыпную и тут земля под ними начала проваливаться. Австрийцы заорали, падая в ямы, которые тут же закрывались сверху, как капканы. Скала, лис, буран, шмель, мало и остальные гвардейцы, выскочив из машин, мгновенно рассредоточились по периметру. «Работаем быстро и аккуратно!» — скомандовал скала. Лис с улыбкой вытащил из ножен два огромных клинка, заставляя их сиять, и, танцуя, метнулся к ближайшей группе солдат. Его движения были молниеносными, размытое пятно в темноте, отблески света, свист рассекаемого воздуха и глухой звук падающих тел. Буран активировал свой удар молнии. Электрические разряды ударили в группу васрийцев, пытавшихся спрятаться за танком. Они извивались, вспыхивали, а затем бац! И за дымящейся техникой осталось кучки корчившихся от боли и оглушенных, но еще живых солдат. Другие гвардейцы тоже не теряли времени даром. Пулеметы застрочили, ракеты полетели во все стороны, а плазменные пушки выжигали все на своем пути, превращая противников в горящие факелы. Никакая совесть нас при этом не мучила. Во-первых, как выяснилось, с этих позиций нас не раз обстреливали. А во-вторых, эти ребята недавно хотели три наших деревни сжечь, так что жалеть их никто не собирался. Чистим базу, пока не нагрянула подкрепление! рявкнул скала, перезаряжая автомат. Я тем временем сосредоточился на главной задаче. Дар архитектора позволял мне не только разрушать, но и создавать. А мне нужен был проход прямо в подземные бункеры базы. Я опустил ладонь на землю и представил, как массивные слои бетона и стали расходятся, открывая дорогу. Земля снова задрожала я начал перекачивать ресурсы. Титан, медь, редкие минералы. Всё это моя магия вытягивала из недр австрийской базы, преобразовывая стандартные слитки, которые големы-погрузчики аккуратно укладывали в багажники автомобилей. Внезапно позади нас раздался грохот. Это одна из ангарных дверей со скрипом распахнулась, и оттуда выкатился какой-то здоровенный танк. «Я же цель сообщил по рации шмель. Скидывая гранатомет молния. Громкий выстрел, и танк охватило белое пламя. Я с удовольствием наблюдал за тем, как мои ребята развлекаются, продолжал работу, скидывая в тоннель трофеи в систему ПВО, оружие, боеприпасы, все, что могло пригодиться. Австрийские военные, застигнутые врасплох, тоже пытались отбиваться. Они стреляли из всего, что у них было автоматов, пулеметов, гранатометов но их оружие было бессильно против защиты джагернаутов. Пули отскакивали от брони, ракеты взрывались в воздухе, а огненные шары, выпущенные одаренными, лишь ненадолго опаляли черный металл, не причиняя никакого вреда. Очень быстро австровенгры, осознав, что против такой силы они бессильны, начали сдаваться. Мои гвардейцы связывали их, отбирали оружие и отводили в сторону. Скала, увидев, что я уже закончил с погрузкой, подошел ко мне. «Теодор, что делать с пленными? Их же тут целая куча». «Всех пленных в тоннель», — ответил я, обводя взглядом поле боя, где мои гвардейцы уже закончили уборку и теперь перемещались между грудами техники, выискивая что-то ценное. «Заберем их с собой, когда будем уходить». Внезапно в воздухе послышался шум вертолетных лопастей. Это было плохой новостью, Прибывало подкрепление. Я тут же использовал свой дар, чтобы убрать все следы нашего присутствия. Засыпал ямы, восстановил повреждения, затер следы от колес. Через некоторое время база выглядела так, как будто мы здесь никогда и не были. Когда последний гвардеец скрылся в тоннеле, я закрыл за ним проход, оставляя австрийцев гадать, был ли этот кошмар наяву, Или же им всем просто приснился дурной сон? Повернувшись к скале, я сказал. «Ну что, дядя Кири, валим отсюда?» Он неуверенно пожал плечами и кивнул на груды трофеев вокруг. «А кто все это добро потащит?» Я усмехнулся, сел на корточки и приложил ладонь к земле. Из-под нее тут же стали медленно вылезать големы. Сначала просто грязные волны, Затем они стали превращаться в массивных, похожих на ходячие крепости и созданий, сделанных из камня. Они молча приступили к делу, поднимают технику, контейнеры с боеприпасами и оружие. Голем исправится. Мы можем спокойно уезжать. Может, мне остаться, вдруг предложил один из гвардейцев. Молодой, но уже опытный боец по прозвищу Беркут. Ну, чтобы проконтролировать, все ли доставят куда надо? Я хохотнул. Веркут. Они могут целый город перенести и ничего не потерять. Даже если бы я их попросил разобрать эту базу на винтике, они бы сделали это аккуратнее, чем лучшие инженеры. Так что расслабься, садись в машину. Военная база. Республика Австро-Венгрия. Генерал Шварцкоп, заместитель министра обороны Австро-Венгерской республики, с отвращением сплюнул на мокрую после дождя землю. Эта грязь, липкая и вонючая, казалась ему символом всего того дерьма, в которое они влипли с этим Лихтенштейном. Он прошелся по разгромленной военной базе, с недоумением разглядывая вокруг царивший хаос. Взорванная техника, разрушенные здания, искореженные острова ангаров. Все это напоминало постапокалиптический пейзаж из какого-нибудь фильма «Катастрофы». шайсы пробормотал он поправляя свою безупречную фуражку золотым орлом. «Этого еще не хватало!» Он подошел к майору, который встречал его на посадочной площадке. Бит у того был, мягко говоря, помятый. Глаза красные, фуражка сдвинута на бекрень, а сам он нервно покурил, время от времени сплевывая на землю. «Докладывайте!» — Тряхнул Шварцпскоп. «Сколько потерь?» «Господин генерал...» Наши потери значительные, начал майор. По предварительным данным, около пятисот человек убитыми, еще триста, вероятно, пленные. Пленные? Шварф Скобс вскинул брови. Какие еще к черту пленные? Так точно, господин генерал, пленные. Но это странно. Они. они как будто растворились в воздухе. Мы не можем их найти ни следа. Растворились? «Ты что, издеваетесь? Триста человек просто пропали без вести? Это какой-то бред!» Он в ярости схватил майора за грудки и встряхнул его, как тряпичную куклу. «Ты что, совсем идиот? Будешь мне сказки про призраков рассказывать?» «Но, господин генерал...» — пролепетал майор. «Это правда. Наши разведчики прочесали всю местность, но ни одного следа ни пленных, ни тел...» Шварц отмахнулся от предевшего майора, и подошел к ближайшему танку, который был разрублен пополам, как будто гигантским мечом. Он присел на корточки с недоумением разглядывая ровный, словно лазерный срез, не оставляющий никаких сомнений. «Это не взрыв, не разрыв снаряда, а именно срез». Шварцкоп хмурился все сильнее. «Он был далеко не глуп и прекрасно понимал, такие вещи просто так не случаются». Кто-то напал на базу, разгромил ее подчистую, утащил с собой пленных и при этом не оставил ни следа? Так не бывает. Он медленно поднялся с досадой, хлопнув перчатками по ладоням. «Я разведка!» — спросил он, все еще у ошарашенного майора. «Уже на месте, господин генерал!» А вот мгновенно вытянулся по стойке смирно. «Они обыскали каждый квадратный метр. Никаких следов отступления. Никаких транспортных средств. Ничего! «Дроны! Спутниковые снимки!» «Проверяем, господин генерал!» Шварцкоп раздраженно передернул плечами. «Бред какой-то!» Он окинул взглядом разоренную базу. «Даже если предположить, что это была какая-то сверхсекретная диверсионная группа, уничтожить столько техники, забрать сотни пленных и при этом не оставить ни одного следа, физически невозможно!» «Связь с местными радарами!» «Ничего, господин генерал! Никто не видел, чтобы сюда кто-то прилетал или улетал!» Шварцкоп сжал челюсти. Он чувствовал, как внутри него закипает бессильная ярость. Все это выглядело так, будто кто-то просто телепортировался прямо в центр базы, устроил резню, а потом исчез, прихватив с собой почти половину гарнизона. «Что, черт возьми, здесь произошло?» – пробормотал он, оглядываясь. «Они что, телепортировались сюда и обратно?» Майор промолчал. Он не знал, что ответить, потому что у него не было объяснения, как и у генерала Шварцкопа. Мы с Борей, измотанные после поездки в остров вингрию решили немного отдохнуть устроились на импровизированной веранде, которую я соорудил из подручных материалов, и с удовольствием потягивали прохладный лимонад. «Ну и денек», — протянул Боря, блаженно откинувшись на спинку кресла. «Сестрея, они, наверное, до сих пор не могут понять, что там произошло». Я рассмеялся, глядя, как гвардейцы радостно, улюкая, разгружали трофеи, привезенные из австрийской военной базы. Големы-погрузчики, не отставая от них, сновали туда-сюда, таская ящики с оружием, боеприпасами и артефактами. «Ага, придут в себя, начнут считать потери и обалдеют. У них там, наверное, уже истерика начинается. Системы ПВО пропали, оружие, боеприпасы, да еще и пленные куда-то делись». Мы с Борей переглянулись и снова рассмеялись. «Ну и натаскали мы добра, однако», — усмехнулся подошедший к нам скала с улыбкой разглядывая груды трофеев. «Теодор, ты теперь можешь вооружить всю армию Лихтенштейна, да еще и на продажу останется». «Все, что нужно для обороны княжества, дядя Кирь?» «И не только для обороны», — подмигнул Скала. «С таким арсеналом мы можем хоть всю Европу завоевать». «Ну, на Европу у меня пока планов нет», — усмехнулся я. «Но если кто-то захочет помериться с нами... силами, то мы всегда готовы». — Кстати, Теодор, а что делать с пленными? — спросил скала, кивая в сторону группы австрийских солдат, которых мои гвардейцы уже свезли сюда и усадили прямо на землю. Их было около 300 человек, грязные, помятые, с лицами, выражающими всю гамму чувств, от растерянности до ужаса. — С пленными? — я задумался. — Ну, надо их куда-то деть. Не можем же мы их просто так отпустить? «Может, обменяем их на наших?» – предложил Скала. «В Австро-Венгрии, наверное, еще есть пленные лихтенштейнзы». «Хм... А это неплохая идея. Только вот, боюсь, австрийцы не согласятся на обмен один к одному». Скала, услышав это, рассмеялся. «Да пусть хоть хрен к носу пришьют, если не согласятся. У нас сейчас такой козырь в рукаве, что...» «Ладно», – махнул я рукой. Даже если так, за каждого мирного жителя я готов отдавать двоих солдат. Хорошо. Тогда я займусь этим вопросом. Да-да. А я пока пойду строить тюрьму. Через час на окраине кладбища самоубийц были готовы два этажа башни. Внутри пустые камеры, соединенные коридорами. Стены из особо прочного армированного бетона. Решетки на окнах из титанового сплава. Двери металлические с системой автоматической блокировки. Я назвал ее «Вавилонская башня». «Теодор», — скала подошел ко мне с интересом, разглядывая здание. «Впечатляет. Но зачем так много места? У нас же не так много пленных». «Планирую сделать здесь не просто тюрьму, а настоящий исправительно-трудовой лагерь. «Пусть отрабатывают свой хлеб». «Хм, звучит заманчиво. Только вот работа тут еще непочатый край. Ты же только два этажа построил. я хотел вроде как сотню». 98, дядя Кирь», — поправил я его. Затем я изучил систему ПВО, которую мы стырили. Нужно было понять, какие именно технологии использовались при ее создании. Прикинуть, какие материалы понадобятся для работы, Как все это будет функционировать? Проблема заключалась в том, что я не знал, какие именно здания лучше всего подходят для размещения ПВО. У меня в прошлом мире таких проблем не возникало, ведь мои защитные орудия были разбросаны по разным платформам, которые при необходимости могли быстро перемещаться на нужную позицию. Затем я перешел к следующему вопросу. производству боеприпасов для ПВО. С этим делом все было гораздо сложнее. Технологии для производства таких боеприпасов в Лихтенштейне просто не существовало. Все, что было в армии, — это устаревшие ракеты, которые по сравнению с современными разработками Австро-Венгрии выглядели как деревянные копии рядом с плазменными пушками. Я понимал, что придется создавать все с нуля, разрабатывать новые станки, искать подходящие материалы, проводить испытания. Не проблема. В конце концов, я архитектор. Я могу создать все, что угодно. Даже резину найдем. Вопрос только в том, как все это замерить и под какую систему подстроить. Нужно будет поручить графу Волынскому заняться этим вопросом. Заброшенный склад. Граница Швейцарии и Австро-Венгрии леос лежал на кровати скрючившись как червяк на раскаленной сковородке его тело сотрясала крупная дрожь а изо рта вырывались нечленораздельные стоны боль она была везде в каждой мышце в каждом составе в каждой клеточке его проклятого тела сока прохрипел он пытаясь хоть как то пошевелиться что за Хрень. Он попробовал приподняться на локте, но тут же свалился обратно, сдавленно застанав. а а, -а, -а, -а Он снова застонал, царапая ногтями пол. Отцепись от меня, тварь! Но металлическая скалопендра прочно вцепилась в него жвалами и всеми своими лапами. Лес даже пробовал оторвать ее с помощью теней, но безуспешно. Скалопендра, словно приклеенная, держалась намертво. Лес уже перепробовал все, что только можно. Алкоголь, болеутоляющие, даже курил какую-то дрянь, которую ему притащил Клаус. Но ничего не помогало. Теневой экстракт, который он, как последний наркоман, вливал в себя пузырьками, помог ему выбраться с той злополучной военной базы и добраться до условленного места. Но теперь даже это почти не помогало. «Сука!» – Простонал он, переворачиваясь на другой бок. «Как же это больно!» Ощущение было такое, будто ему в позвоночник вонзили раскаленный лом. Лес с отвращением попытался дотянуться до спины, но безуспешно. «Клаус!» — позвал он. Через несколько секунд в комнату вошел его верный помощник. «Что такое, лес? спросил он. «Зеркало дай!» Клаус, не задавая лишних вопросов, снял со стены небольшое грязное зеркало и протянул ему. С трудом сфокусировав взгляд, Леос начал рассматривать чудовище, присосавшееся к нему. Как мне снять эту хрень? Я не знаю, Леос, пожал плечами Клаус. Я раньше такого никогда не видел. Он взял со стола нож и попытался в очередной раз проткнуть сколопендру, но лезвие, ударившееся о ее броню, лишь соскользнуло, не причинив ей никакого вреда. Сука, да как же ее снять? Леос, успокойся. «Мы что-нибудь придумаем». «Придумаем?» Леос, услышав это, резко обернулся к нему. «Да что тут, блин, придумывать? Эта тварь жрёт меня изнутри. Я чувствую, как она своими когтями впивается в мою плоть. Как её сраный яд растекается по моим венам». Он схватил Клауса за грудки. «Найди мне кого-нибудь! Врача! Целителя! Артефактора!» Хоть кого-нибудь, кто сможет снять эту чертову тварь с моей спины, Клаус вырвался из схватки леса и пошел к выходу. Когда он скрылся за дверью, Лес с отчаянием опустился на кровать. Обезболивающее уже отспускало, и боль становилась все сильнее, скалопендра. Эта чертова металлическая тварь, словно издеваясь, вонзилась в него еще глубже. С трудом сдерживая стоны, Он еще раз пытался разглядеть ее в зеркале. Внезапно он заметил нечто блестящее на спине этого металлического чудовища. Это была небольшая пластина с гравировкой. Превозмогая боль, Леос попытался прочесть надпись, и тут у него потемнело в глазах. На пластине было написано С любовью от вавилонского мудила! Я открыл глаза. Вокруг белая пустота. Ни стен, ни пола, ни потолка. Только бесконечное белое пространство, заполненное тихим шепотом. Я попытался пошевелиться, на тело будто налилось свинцом. Я не мог ни руки поднять, ни ноги согнуть. Парализовало? Шепот усилился. Теперь он был похож на бормотание множества голосов, Сливающихся во в единый неразборчивый гул. Проснись, человек, опасность, стражи, бдим, просил сам. Доносились до меня обрывки фраз. Я напрягался, пытаясь понять, что происходит. В голове всплыли обрывки воспоминаний: Мастерская, Гольмы, рельсы. Я работал над новой партией големов, а потом... Потом, видимо, уснул прямо за столом. И тут до меня дошло. Это духи гор. Древние сущности, обитающие в недрах Земли. Они пытались связаться со мной, предупредить об опасности. В голове калейдоскопом замелькали образы. И тут же резко я открыл глаза, вернувшись в реальность в мастерской в моей усадьбе. Посмотрел на часы. Три часа ночи. Я поднялся наверх в гостиную, оттуда в небольшую комнату, где Борис обычно отдыхал после работы. Тихонько постучал в дверь. «Боря, просыпайся! У нас ЧП!» Через секунду дверь со скрипом открылась, и на пороге показался Боря, сонный и растерянный. Он был одет в футболку и спортивные штаны, а его волосы торчали во все стороны, как у Адуанчика. Да, дур! Он протёр глаза. «Что случилось?» «Срочно в машину. Едем в Тризен». Через час мы уже въезжали в указанную деревеньку. «Боря», — сказал я, — «останавливайся у полицейского участка. Скажи, чтобы тут все немедленно убирались к чертовой матери». «В каком смысле убирались?» — не понял Боря. «Что? Опять твари?» «Пока еще точно не знаю», — пожал я плечами. Не успел Боря выйти из машины, как раздался оглушительный грохот. Земля под ногами задрожала. Вдалеке над горами поднялись клубы пыли. «Что за...» Боря, не до конца понимая, что происходит, огляделся по сторонам. И тут же все стало на свои места. «Да как?» – заорал он, указывая на холмы, которые начали оседать. «С горы на город что-то едет! Да твою ж мать, лавина!» Не теряя времени, Боря выскочил из машины и побежал в сторону полицейского участка. «Эвакуация!» — кричал он. «Всем немедленно покинуть город! Сход лавины!» В этот момент в горах прогремел новый взрыв. За ним еще один. И еще. Я смотрел на это все, активировав свой дар. И внутри меня закипала ярость. «Вы что, суки, совсем охренели?» — прошипел я сквозь зубы. «На моих людей...» «На моей земле? Да я вас сейчас на запчасти разберу!» Я сконцентрировался, направляя свою силу в землю. Камни начали плавиться, превращаясь в жидкий, как вода, поток, но уже насыщенной энергией земли. Лавина, неумолимо несущаяся вниз, начала замедляться. Камни, деревья, обломки скал – все это застывало на месте, превращаясь в единый каменный монолит. Я отопил породу, превращая ее в плотный непробиваемый барьер. Через несколько минут лавина была остановлена. Теперь на месте, где еще недавно грохотали камни и деревья, возвышалась каменная стена, от которой отражались лучи уже восходящего солнца. Я с тяжелым вздохом опустился на землю, чувствуя, как меня покидают силы. Это было не просто заклинание. Это была битва со стихией. Битва, которая отняла у меня почти всю энергию. Кажется, пробормотал я, вытирая пот со лба. Переборщил немного, но расслабляться было еще рано. Кто-то явно пытался уничтожить эту деревню. И Я должен был найти виновных. Я собрал ко мне 15 големов воинов. Они были не такие мощные, как те, что я создавал в мастерской, но сейчас мне нужна была скорость. «Найдите и убейте всех, кто был причастен к этому», — приказала я им, направляя свою энергию в их каменные сердца. «Действуйте быстро и безжалостно. Никаких пленных». Големы синхронно кивнули и, получив приказ, бросились к горе.